заключали мои апешники, стоявшие в карауле. К приходу комиссии велено было всех построить. Полковник Варш обходил строй. «Чисто», — заметил он, — «нарядно». «Жалобы есть?» «Нет», — дружно ответили гаврики. «Почему в других бараках нет такого уюта? Кто здесь сестра?» а п е т к е в и ч доложило местное начальство. «Вы?» — спросил он меня и повелел нарядчику внести в список. Имелся в виду список на досрочное освобождение». Комиссия покинула корпус, проследовала дальше. Задержавшись в ожидании их прихода, я опоздала вовремя покормить Юрика. Едва они вышли, как я, привычным путем перебралась через дырку в заборе к яслям. Покормив сына, еще держала его на руках, как теперь уже ясельная обслуга оповестила. Повернули сюда, идут.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 С п р а в и т е с к о й остротой, которая меня посещала, я поняла, что гнев начальника Варша изъятием меня из списка не избыт. Я ни на секунду не обольстилась надеждой на досрочное освобождение, не поверила бы в то, даже оставшись в списках, лишь бы не было хуже. Вот что забеспокоило». С меня Александра Петровна спрашивала больше, чем с остальных медсестер». Теперь, когда закончился срок пребывания в ОП одной, а затем и другой партии, и в ОП привели следующий этап для двухмесячного отдыха, она приказала, будете сидеть в комиссии по приемке больных, мы на этот раз сделаем иначе. Всех рецидивистов соберем в один корпус штрафной, ч т о б остальным жилось спокойнее. В каждом корпусе по паре хулиганов неумно. «Кого вы определите туда медсестрой?» – спросили ее. «Как кого?» – «Тамару п е т к е в и ч Решив, что это одна из ее коварных шуток, я не приняла этого всерьез, но сердце ёкнуло. Александра Петровна не шутила. «Значит, ее доброе отношение миф?» «Александра Петровна, меня в штрафной корпус?» «Но я не могу. Сможете, – отрезала она, – сможете».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 Перед столом предстала очередь измученных, натруженных тел, худых, отощавших людей. Большинство из них было вдоль п о п е р ё к растатуировано». На груди, спинах, животах, руках галереи синих русалок, женских лиц, зверей, переплетений имен и афоризмов, откровенных и смачных. Одни их стыдились, другие как будто и не помнили, что у них там начертано на теле. Сейчас они жаждали двухмесячного отдыха с улучшенной кормежкой и только. Очередь дошла... «До бледного, изможденного урки!» «Я его сразу узнала. Фамилия?» — спросила Александра Петровна. «Вы ж е меня знаете, Львов!» «Ну как же, знаменитый Львов! Опять прибыл к нам. Что ж нам с тобой делать?» «Дайте е г ОП побыть! Чтоб снова здесь безобразничал, не знаю, не знаю. Все зависит от Тамары Владиславны».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 Александре Петровне было неведомо то, что произошло несколько месяцев назад, когда урки находились на этой колонне. Вечером я сидела в бараке, что-то шила для сына. Вошел второй, Лавняев. В руках держал голубой шерстяной свитер.